ЗАКЛЮЧЕНИЕ Шёл дождь. Тугими струями выбивал барабанную дробь на крышах мануфактур. Город тонул в пелене облаков, а земли поднималась влажная дымка. Мир окрасился дождливым серебром. Крепко прижавшись и укутавшись одним пледом, мы с Лукасом грились у очага в огромном цеху, превращённом в плохо пригодные для жизни апартаменты я перечитывала копии газетных колонок о суде между братьями Стома. Патрика обвиняли в том, что он нанял ночного посыльного для убийства Кастана. После моих колонок для вестей гнездича о сожженной алхимика Каминского на бывшего королевского посла началась натуральная травля, а меня прозвали «убийца репутаций». Не уверена, что я была рада такому прозвищу. Ты помнишь, «Мы были рядом с той маленькой молельной у предела изящных искусств», — вдруг спросил Лукас. «Ого!» — я кивнула, слушая его в полуха. «Мне кажется, это идеальное место для ритуала венчания». «Ого!» Последовала долгая осторожная пауза. Лукас чего-то выжидал. «Что ты сказал?» Я подняла голову, чтобы посмотреть в его лучистые глаза, теплеющие каждый раз, когда взгляд «Обращался ко мне!» «Давай повенчаемся». У меня сжалось от радости сердце. «Честно говоря, я о тебе почти ничего не знаю. Вместо того, чтобы спрыгнуть с дивана и пуститься в пляс от счастья, состроила я недотрогу. Вдруг ты окажешься каким-нибудь аферистом или, того хуже, ночным посыльным. Слышала о таком? Страшный человек». Уголок рта у Лукаса дёрнулся в понимающей усмешке. «Что именно ты обо мне не знаешь, Катарина?» вступил в игру мужчина. «Я никогда не спрашивала, почему ты живёшь в мануфактурах. Здесь очень тихо, а я люблю тишину, поэтому купил это место. Так ты жених с приданным, а не голь под подзаборная», — иронично присвистнула я. «Что ещё ты любишь?» «Дай подумать. Первый снег, высокие места, принялся перечислять он. Открытые пространства, маленьких женщин с короткими стрижками». Бесстрашных газетчиц. Стараясь сохранять серьезную мину, я опустила голову, но все равно не могла сдержать улыбки. И еще он поцеловал мои волосы. «Я очень сильно люблю тебя».